Ещё не забыта им была депутация 1692 года, обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования. Не забыт ещё был смелый и красноречивый голос падкуля Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит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 помня слова великого предка своего. «Алифлянские земли не перестать нам доступать, до докудого нам ее Бог даст». Это грамота царя Ивана Васильевича к Ягону, королю Свейскому, 1573 год, января 6 дня.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 побил мимоходом саксонцев подригаю и отправился в другой край европы пощеголять своей непобедимой армией как дитя полученную им в дар острую сабблию который в первый раз владеет и спешит рубить все что ему навстречу попадется не так действовал противник его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 и что одному Петру можно было сдержать и понести ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед великим план свой, прочел он в одном его взоре отпадения родного края от Швеции и присоединение его к возраставшему могуществу России.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 И все как мертвая окрест, Ни лист не шевелится, Ни зверь близ сих не пройдет мест, Ни птичка не промчится, Но полночь лишь сойдет с небес, Вран ран черный встрепенется, Зашепчет пробужденный лес, Могила потрясется, И видится бродящая тень Тогда в пустыне ночи.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 Неохотно переливались волны зреющей жатвы, медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрусталя, Всё живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых ниф.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 Прошу извинения, господин цейгмейстер. Фриц снял униженно шляпу и по знаку своего покровителя опять надел ее. Привычка, пуще неволе. Топи ее в море слов, а все она где-нибудь вымернет. Вот, например, господин Ли... Лио... Ох, эту фамилию вечно забываю. Фамилию Мима.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 «Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала своим просителем, искавшим пропуска запутанному дельцу. Во-первых, милостивый государь». Проситель смекал, приносил первое. Тогда, во-вторых, не задерживалась в судейском горлышке, и дело пропускалось гладко и скоро, как лодка по наполненному шлюзу. Он также строго взыскивал с меня, если я излагал ему дело о покупке овса, сена и прочего для лошадей. Неясно, не по пунктам, как теперь. Ну что еще, проклятый болтун? Наш амтман... Шнур-балх взыскивает меня, когда не прибавляю словечко «фон», обращаясь к нему. А перед баронессою, поверите ли, господин цейгмейстер, стоит, как натянутая струнка. А-ха-ха, спесь рыцарей, меча и низость бременских купцов, все вместе. Вот эти... Так величали себя прежде лифлянские дворяне. Карл Одиннадцатый им это запретил, вскричал коварно, смеясь, путник, ехавший верхом. Отцы Отечества, защитники справедливости, низость бременских купцов, низость, хм, Сердито проворчал пастор сквозь зубы. Это, говорит, швед в Лифляндии. Ищет еще руки лифляндки прекрасно, бесподобно. Девушка, видя, что между спутниками ее скоро разгорится война не на шутку, поспешила еще вовремя тушить ее. Она обратилась к фрицу с убедительной просьбой начать обещанную повесть. Догадливый кучер, сообразив время и длину пути, который им оставался до таинственной долины, спешил исполнить эту просьбу. В приходе Ренко Мойс начал так Фрид свой рассказ. Неподалеку от развалин замка жила когда-то богатая Тедвен. Знаете, та самая, которая сделала дочери на славу такое платье, что черт принужден был смеяться. В этом замке живали и наши святые рыцари, и злодеи русские, и монахи, и едва ли, наконец, ни одна нечистая сила, да простит мне Господь. Вы хорошо знаете, Ренко Мойс, фройль. Ринген. В Лифляндии места имеют иногда по два, по три, четыре названия. Немецкая, латышская, чухонская и русская. Ринген, хочешь ты сказать? Как не знать мне? Я только что не родилась в приходе рингенском. Припомните, за болотцем в виду замка пригорчик. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой рощи, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним углом избоченясь, другим припав к земле. Сила стоило только ее пошевелить, так она бы и развалилась. К этой избушке... Прилепился, неизвестно откуда пришедший мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинеханец. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба, во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета, никто в домишке его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора, хотя забеглого мальчишки, никто не выпил с ним рюмки вина». Только и слышны были заказ сапогов или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые. А может быть, помогал ему окаянный? Шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне... Благодаря нашим пасторам такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу, епископы и архидиаконы, чтоб были без шуму, рыцари, чтоб отражали копье татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо». Тогда еще не слышно было о ведьме редукции, которая в недавние еще времена ходила по мызам, и бароны жили попиваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую деньгу, но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женится за неимением, чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирал валившуюся хижину свою, все кряхтел, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно, когда старики перебирали того или другого разбокотевших откладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда-сюда, дрожь его принимала, и наш сапожник невидимо утекал из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам собирались, да видно не выполнили. Храбра только языком шли на рать. В одно время он вовсе покинул работу, скрылся, и целый месяц не слышно было стуку его молотка. Приходившие с заказами со страхом отступали от пустой избушки, в которой только двери по блажи ветра стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть. Но, лежа на смертной постележке своей, знать ему от хорошего житья уже тошнило, послал за пастором рингенским и, стуча зуб о зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать. Вы знаете или слышали, святой отец? так говорил сапожник духовнику своему, какая жадность к богатству одолевала меня с молодых лет. И не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах. И открыться уже должен, приступая к страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие». Я потревожил кости трёх витязей русских, Схороненных в болоте близ ОДП. Сделал тоже с римским рыцарем, который столько лет спит на высотах Гумельсгорских, под боюканье лесов. И доныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гумельсговские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то римский рыцарь.